Качели сновидений Гадкий утенок Ах, он такой негодный утеныш! Вот позову чаек, вместе соберемся, насупим брови и выскажем проходимцу все, что мы о нем думаем. А там еще и галки, и сойки присоединятся. Ух, мы ему и покажем негоднику. Устроим такой галдеж! «А уток позовешь?» «Они, наверное, не придут. Им будет стыдно. А если придут, то не смогут и крякнуть от скорби и возмущения. Будут лишь стоять молча и смотреть, сукоризны. Надо же, породили на свою голову! И как только земля носит такого бессовестного утеныша, совершенно безнаказанно, понимаете ли, творит всякое бесчинство, лихоманец! Совсем распоясался злодей!» «Ну-ну, довольно. Что-то у тебя воображение разыгралось». Там, наверное, речь совсем не об этом Давай лучше посмотрим Нам присоединились Софья Хотелось бы у вас спросить Как вы чувствуете себя среди обычных людей? Приходилось ли вам сталкиваться с насмешками из-за ваших увлечений? Хотелось ли вам когда-нибудь уйти от всех и спрятаться в своей раковине? Ух, хочется прям все слова в кавычки взять. И остаться один на один со своим духовным ростом. Ведь как бы э, мы ни были умны, защищены, мы все равно живем среди людей. Среди тех, кому интересно смотреть сериалы, тупые передачи про какие-то окна и прочую муру. А человека, который увлекается йогой, медитацией, различными практиками, а еще и каким-то транссерфингом, названия которых они и выговорить-то не могут, считают белой вороной, гадким утенком или вообще человеком, у которого постепенно съезжает крыша. Так и хочется уйти от всех и спрятаться в своей раковине, но ведь это невозможно. «Мирник. А зачем бежать? Это отличный полигон твоего роста. Главное, не стоит кого-то насильно будить, навязывать, объяснять. Как бы ты смогла понять, насколько оторвалась от спящих, не взлетая над ними? Конечно, порой бывает трудно, а иначе не уяснишь урок на терпимости и принятии мира таким, какой он есть во всех его проявлениях. И зачем рассказывать всем, чем ты занимаешься? Особенно, если ты знаешь, что тебя не поймут. «Зачем кому-то что-то доказывать, объяснять или даже может оправдываться?» Не осуждай ты их сериалы и тупые передачи. Вспомни, что сама также смотрела. Из моего опыта люди достаточно быстро привыкают к странным и принимают по факту. Не нужно никуда прятаться и залезать в раковины. Смотри нейтрально, доброжелательно, без осуждения и без превосходства. А уж точно без чувства своей ущербности, это точно!» А вот если спросят, расскажешь Да в том-то и дело, что я не осуждаю Я просто задаю себе вопрос Почему? Почему осуждают меня? Считают свое поведение нормой, а мое отклонением? Я совсем не слабый человек И раньше на все наезды отвечала, что буду читать все эти книги До тех пор, пока они мне будут помогать жить по-другому И относиться к жизни по-другому Сейчас все замечают во мне перемены Из нытика я превратилась в оптимистичного человека, любящего жизнь Я уже не уйду с этой дороги Все, чего мне не хватает, это вас всех в реальной жизни Понимаете, когда идет большой объем информации Ее необходимо с кем-то проговаривать, ею делиться А я люблю весь мир И поэтому хочу всех сделать такими же счастливыми, как и я Хочу научить их по-другому видеть мир кто-то понимает, интересуется, а в основной своей массе воспринимают как инопланетянку со странностями. Получается, что меня две. Одна та, которая настоящая, сегодняшняя и со своими увлечениями и новым общением, и та вчерашняя, будто бы как все. Убирая важность, я уже скоро буду только сегодняшней. Но в какой-то мере этому мешает страх. Инвектор. Я такие насмешки получаю всю жизнь, как помню себя впервые попав в коллектив других детей, не успев даже себя никак показать, уже получал осуждение и насмешки Постепенно начинаю принимать себя такой, какая есть Видимо, насыщаются разные прошлые дефициты, и с этим проходит борьба Все устаканивается, и начинаю принимать весь мир, какой есть Мне понятны все ваши заморочки. Я сама по ним прокатывалась. Все начинается с самого себя. Я меняюсь, мир меняется. Всему свое время. Я где-то читала, что никогда не надо говорить людям то, чего они не хотят слушать. Это правильно. Я это знаю. Но мне все равно очень и очень хочется помочь людям. Дочитываю третью книгу «Трансерфинга» и восхищаюсь. Здесь все, Здесь ключ к счастливой жизни. Я хочу привлечь к этой жизни как можно больше людей. Вот уже много дней сижу на форуме, читаю книгу и пытаюсь достучаться до сына. Говорю ему, что чем раньше он поймет истину, тем счастливее сделает свою жизнь. Привожу примеры тех маленьких чудес, которые стали происходить у меня. Но все тщетно. Мне сложно смириться с тем, что у каждого свой путь. Но очень хочется, чтобы хотя бы у близких мне людей все складывалось проще и комфортнее, чем у меня. Как жаль, что мне пораньше не встретился человек, который подтолкнул бы меня ко всему этому. Я пошла этим путем после проблем, когда было очень плохо, а рядом не оказалось никого». Рядом были только книги. Спустя вот год достучалась до сестры. Теперь она медленно, но верно начинает читать, задавать мне вопросы, слушать. И мне кажется, что я так и буду получать по башке от людей. Потому что если хоть из десяти человек, два или три выберут правильный путь, это уже будет подарок. Но так часто хочется из-за этих восьми уйти в подполье. «А зачем учить видеть мир по-другому? В том-то и вся прелесть, что мы все видим мир по-разному. Я вот из собственного опыта могу сказать, то же самое было и со мной. Пыталась открыть глаза близким, оправдывалась сама за свое мировоззрение. В общем, варилась еще в той каше. А потом как-то сама собой успокоилась. Это моя жизнь, и никто другой ее за меня не проживет. И это их жизнь». И я не хочу жить их жизнью. И все успокоилось. Все стало на свои места. И все тихи и довольны. Слушай душеньку свою. Делай, что ей нравится. Когда она довольна, тогда и мир вокруг тебя доволен. Вот посмотришь. Прислушайся к своему шелесту звезд. Нужны кому-нибудь, кроме тебя, твои шишки? Нет, конечно. Поэтому оставь свои попытки осчастливить мир. «Пусть тебе живут так, как им хочется». Ну, а история о гадком утенке. А почему им надо быть, а не прекрасным лебедем? У меня, например, с окружающими полная гармония. Хотя я с детства веду себя не как все. Часто нарушающие принятые нормы, и ничего, все в порядке. Просто некоторые иногда удивляются. «Как это у тебя получается?» Сажусь я на маршрутку, прохожу в салон, свободных мест почти нет На заднем сидении место в углу неудобное и Я сажусь на свободное место рядом с девушкой-негритянкой Глянул на нее, симпатичная такая молодая девушка, но что-то необычное в ней Мы отъехали от остановки и через некоторое время она звонит кому-то по мобильнику И начинает говорить на чистом русском языке Тихо, так и грустно оставляет кому-то сообщение Скорее всего возлюбленному, мы едем дальше «У меня возникло ощущение, что девушке нужна помощь. Сразу как-то увидел всю картину. Негритянка, русскоязычная, редкий букет всевозможных потенциальных проблем, плюс, плюс исходящая от нее грусть». Мне скоро выходить, и тут появляется мысль поговорить с ней о трансерфинге. Таких вещей я не делаю пока. Не пристаю к прохожим на улице, но в этот раз, думаю, раз душа не шелестит против, то почему бы и нет? Достаю из сумки книгу. Это ступень третья. Вперед в прошлое. Раскрываю книжку так, чтобы ей была видна обложка. Несколько секунд делаю вид, что читаю. А потом спрашиваю, так вроде бы давно знаком с этой девушкой. А вы читали эту книгу? Это очень сложно. Читайте лучше Кастанеду. Странно, но меня даже Даже не удивила такая ее осведомленность в теме. А, по-моему, говорю, эта книга гораздо лучше. Во всяком случае, мне очень подошла. Если я буду ее читать, мне придется регулярно ходить к психологу. Наоборот, говорю, это избавит вас от такой необходимости. У вас есть интернет? Загляните для начала на сайт. В той семье, где я живу, есть, но я им не пользуюсь. Ну, мы замолчали. Тут я начинаю смотреть в окно, чтобы понять, где именно мы находимся. И не проехал ли я свою улицу? Не могу сориентироваться, спрашиваю водителя. Я надеюсь, что мы еще не проехали? Ну, называй улицу. Нет. Друг говорит, уже проехали Он тут же останавливается, я выхожу, не попрощавшись с девушкой Проехал я не так уж и далеко У меня тоже не проблема, конечно Но ситуация конкретная У меня жена, живем более 8 лет Материалист до мозга костей Чем бы я ни увлекался Все это она считает сектантской литературой Тот факт, что основатели некоторых сектанских, в кавычках, течений, признанные светила мировой науки, ее не только не убеждают, но и раздражают. Типа докатились профессора и академики. Естественно, помешать она мне не может, но при любом удобном случае старается вогнать занозу под ногти. Хороший такой маятник, серьезный. Не расслабишься, так и живу. Радуюсь. А зачем кому-то про это все рассказывать? Просто делайте это и радуйтесь жизни. Мне лично никому рассказывать про это мое маленькое увлечение не тянет. И тем более пытаться что-то кому-то доказывать. Если спросят, как это у тебя все так получается, то я просто дам три книжечки и скажу «читай». Если кого достают родственники или знакомые, то вы сами в этом и виноваты. «С того времени, как я начал практиковать трансерфинг и еще много чего, вокруг меня мир очень поменялся и стал намного дружелюбнее и податливее. Я думаю, что если бы я начал всех своих знакомых убеждать в чем-то, то проблем у меня было бы побольше. Да, слышу уже возгласы, что людям тяжело, им нужно помогать выскочить из порочного круга. Тогда вопросы к этим голосам. А с чего вы решили, что им плохо?» Откуда у вас уверенность, что именно вы знаете, что им делать? А может, ваш совет принесет еще больше вред им? Вы кто, бог, что решаете, что хорошо, а что плохо? Каждый отвечает только за себя. А все проблемы, как правило, от благих намерений. Куда ими дорога вы мужчины сами знаете. Ой, я вот коллеге рассказала про трансерфинг. Она почитала, понравилась. Но внешне ничего не изменилось Особенно ее жалобы на жизнь Постоянно Она даже и не замечает этого И хочет, чтобы я ей сопереживала и поддерживала Так меня это раздражает иногда Хотя я знаю, что нужно принимать людей такими, какие они есть Ой, ну как же это иногда сложно хм, Вот и я о том же Если она не хочет слушать Чем и как ей помочь Но меня это нитье не раздражает Я просто ухожу и перестаю общаться с людьми, которые нарушают мою гармонию. Может, это не совсем верно. Прячу голову в песок, как страус. Но мне так проще. Верно то, что для тебя хорошо. Мы отвечаем только за себя. Когда нам хорошо, наш мир наполняется радостью и любовью. И это передается окружающим. Но ну, если они готовы это принять. Поэтому давайте будем счастливыми и здоровыми. эгоистами. Ура! Вот за это я и полюбила ТС. А то меня всю жизнь, особенно в детстве, упрекали за эгоизм. Правда, мне все равно это было по барабану. Присоединяюсь к вышесказанному. Когда окружающие увидят качественное изменение вашего образа жизни или вас, некоторые из них поинтересуются, как ты этого достиг. Ну что, птичий трибунал отменяется? «Да, теперь я знаю. Надо организовать общество защиты гадких птиц, животных, а также людей. И совсем они не гадкие, а наоборот, несчастные, потому что их не понимают. Будем все вместе собираться, только чур с закрытыми и доброжелательными клювами, вокруг несмышленыша и понимать его». Главное – самому не превратиться в отщепенца. Для этого необходимо всегда и во всем соблюдать первый принцип трансерфинга Позволить себе быть собой, а другим быть другими Нарушать данный принцип вас заставляют маятники Ведь они питаются энергией конфликтов, потому и провоцируют Нужно быть очень проснувшимся, чтобы это понимать Насильно будить окружающих, если они не желают просыпаться, тоже не стоит Предлагаю вам провести интересный эксперимент Если вы когда-нибудь осознаете себя во сне Попробуйте втолковать окружающим виртуальным персонажем, что это сон Они вашим словам не поверят и не воспримут их всерьез Точно так же и во сне наяву Не все готовы осознать, что их жизнь мало чем отличается от бессознательного сновидения. И не надо никого за это осуждать. Можно, конечно, попытаться растормошить близких, но навязывать свое видение мира и рассчитывать на понимание не стоит. Довольствуйтесь уже тем, что ваша собственная жизнь стала осознанной. Это огромное Достижение